Глава 34. Первый день ожидания вести от родителей Анна перенесла хорошо. Утренняя игра Франца на фортепиано, продолжительный разговор с тетей Фредерикой за рукоделием, несколько раундов карточной игры в Ю-Гарсон с французскими карточками и небольшая прогулка с Амелией и Йозефиной под присмотром Фройляйн-Лемон внесли достаточное разнообразие. Но теперь, после ужина, она сидела в гостиной и с трудом могла сосредоточиться на вязании. Так сильно ее занимала мысль о больной сестре. Амилия и Йозефина начали партию в шахматы, весело смеясь. Юлиус только недавно научил их играть, и они обе были в восторге от идеи, что однажды смогут победить его, если будут тренироваться достаточно усердно. Однако они не слишком углублялись в игру, а в перерывах между ходами подробно беседовали о платьях и шляпах, которые видели в последние дни. Франц и Юлю снова ушли, дядя Теодор читал французскую газету, сидя в кресле, а тетя Фредерика составляла меню на следующую неделю, которое она хотела обсудить с поваром. Дома Анна, вероятно, провела бы вечер в полном одиночестве, Здесь же она оказалась в приятной компании. Анна вздохнула, и тетя Фредерика подняла глаза. Что такое, Маша? Ты беспокоишься? Анна молча кивнула. Я думаю, все будет хорошо. Твоя маман сейчас, рядом с миной, и завтра мы обязательно получим весточку от нее. Скорее всего, твой зять просто немного запаниковал. И с миной не так все плохо как он сначала предположил. Тетя Фредерика посмотрела на своих дочерей, которые были поглощены разговором, затем наклонилась к Анне и тихо сказала, «К сожалению, такое случается нередко, просто об этом не говорят». Анна медленно кивнула, как много тем, о которых нельзя было говорить, выкидыши, беременности но еще и о том, что могло привести к появлению ребенка, то, что происходит между мужем и женой в супружеской спальне. Как хорошо, что хотя бы и Лиза рассказала ей о своих переживаниях. Это позволило Анне свыкнуться с мыслью, что однажды муж не только ее поцелует, но и... Нет, она так и не свыклась с мыслью, что странный предаток, который ее старшая сестра Кэролайн называла Пилерман, пенис, и который Анна, конечно же, видела, когда пеленала своего племянника, может измениться у взрослого мужчины до такой степени, что он — маленький Франц. Анна внезапно осознала, что подобные изменения в мужском теле не кажутся ей теперь такими странными. Она поспешно схватила веер, лежавшей на маленьком столике, и обмахнула им разгорячённое лицо. «Очень тепло сегодня», — ответила Анна на вопросительный взгляд тети Фредерике. «Действительно. И ты выглядишь измученной. Лучше пойду к себе. Я действительно очень устала». Анна сложила рукоделие и закрепила последний стежок крючком в клубке пряжи. Она положила вязание в корзинку, стоявшую рядом с Софой и поднялась. Спокойной ночи, Анна, добрых снов. Пожелала тетя Фредерика. Спасибо, вам тоже спокойной ночи. Я в этот момент дверь салона открылась и вошел Франц. Как я уже сказал, Юлиус, вот и не все. Ты идешь? Крикнул он через плечо. Но она уже уходит, объявила Езефина. «Она только что пожелала нам спокойной ночи. Добрых снов, Анна!» Улыбка Франца исчезла. Юлиус протеснулся мимо него, и сестры восторженно поприветствовали брата. «Ты поможешь мне победить Амели?» — спросила Юзефина. Амели нахмурилась и строго посмотрела на нее. «Только в том случае, если мы запишем все текущие позиции и фигур, и потом он поможет мне!» «Пожалуйста, позвольте мне сначала спокойно выпить коньяк», — отмахнулся Юлиус и подошел к серванту, на котором стоял графин золотисто-коричневой жидкостью. «Франц так хотел поскорее вернуться, что у меня не было возможности остаться в лисице». «В любом случае, у них нет французского коньяка, только местный фруктовый бренди», — объяснил Франц. «Ты действительно уже уходишь, Анна?» Бедняжка устала и должна отдохнуть. Тетя Фредерика, конечно, хотела для нее только самого лучшего, но в тот момент Анна не могла быть ей за это благодарна. Но разве могла она передумать и остаться, чтобы поговорить с Францем? Она поймала его разочарованный взгляд. В конце концов, неужели он так торопил Юлиуса из-за нее? Ее сердце, казалось, на мгновение замерло, и она улыбнулась Францу. «К сожалению, сейчас я не очень хорошо сплю, особенно в полнолуние. Разве до следующего полнолуния не осталось еще недели?» — спросил Франц, поднимая брови. И все же. «Я знаю. Тем не менее... Но у меня есть несколько маленьких трюков, к которым я прибегаю, когда не могу заснуть. Правда?» «Ты считаешь овец?» — заинтересованно спросила Юзефина. — Да, Юзи, — серьезно ответила Анна. — Почет овец очень полезен, особенно если считать по-английски, и начиная от ста и в обратном порядке. На губах Франца заиграла улыбка, и он отвесил поклон. — Тогда я тоже желаю тебе спокойной ночи, Машер Анна.